Глава двадцать четвертая. Старик Хаттабыч и Сидорелли. На старика было просто жалко смотреть. Целый день он отсиживался в аквариуме, ссылаясь на то, что у него якобы разыгрался ревматизм. Конечно, это было нелепым объяснением, ибо глупо с ревматизмом забираться в воду. Хаттабыч лежал на дне аквариума, лениво шевеля плавниками и вяло глотая воду. Когда к аквариуму подходил Волька или Женя, старик уплывал к задней стенке, весьма невежливо поворачиваясь к ним хвостом. Правда, когда Волька отлучался из комнаты, Хаттабыч вылезал из воды, чтобы немножко размяться, но, едва заслышав Волькины шаги, он с тихим плеском кидался в аквариум, словно не думая его покидать. Ему, очевидно, доставляло какое-то горькое удовлетворение, что Волька то и дело начинал упрашивать его вылезти из воды и перестать дуться. Все это старик выслушивал, повернувшись к мальчику хвостом. Стоило, однако, его юному другу развернуть учебник географии, чтобы подзаняться к переэкзаменовке. Как Хаттабыч наполовину высовывался из аквариума, и Горько упрекал Вольку в бесчувственности. «Дескать, как-то можно заниматься разными пустяками, когда такой старый джинн так мучается ревматизмом?» А лишь Волька закрывал учебник, старик снова поворачивался к нему хвостом. Так продолжалось до самого вечера. В начале восьмого он резко взмахнул плавниками и выпрыгнул на пол. Отжав воду из бороды усов и быстро высушив их, У весело гудевшего настольного вентилятора он сдержанно промолвил обрадованному Вольке. «Ты меня очень обидел отказом от моих скромных подарков. Твое и мое счастье, что я обещал тебе не обижаться. Но я обещал не обижаться на тебя». И я не питаю поэтому к тебе никакой обиды, ибо я понял, кто истинный виновник огорчений, который ты мне, сам того не желая, причиняешь. Наставники твои, вот корень зла. Варвара Степанна, а не ты, юный и неопытный отрок, «Ответит мне полной мерой за всю горечь последних дней, и я ее, недостойную ту Варвару, дочь Степана, сейчас...» Он вырвал сразу четыре волоска из бороды. Готовилось нечто из ряда, вон выходящее. «Что ты, что ты, Хатабыч, миленький, дорогой?» — залепетал Волька и прямо-таки повис на руках у разъярившегося джина Варвара Степановна нисколько в этом не виновата. Честная и пионерская, это все я сам. — Это виновата, виновата, виновата, — бубнил Хаттабыч, пытаясь выпростить свои руки. — Не виновата, не виновата, честная и пионерская, не виновата, — испуганно возражал Волька, лихорадочно придумывая, чем бы ему отвлечь от Варвары Степановны рассверепевшего джина. — Знаешь что? «Знаешь что?» — он, наконец, придумал. «Пойдем в цирк, а? Ну, Хаттабыч, ну, миленький, пойдем в цирк. Нам с Женей нипочем не достать билетов, а тебе ничего не стоит. Только ты можешь нам помочь попасть в цирк. Ты такой всемогущий, ты такой удивительно всемогущий!» Старик был очень любопытен, падок налезть, а, главное, не в пример другим джинам, очень отходчив. «А что ты?» «Называешь этим смешным словом, напоминающим чириканье воробья?» В глазах Атабыча пытливо сгорелись. «Рынок ли это, на котором торгуют попугаями и другими диковинными пернатами? Да будет тебе известно, что к птицам я равнодушен, я давно пресыщен лицезрением попугаев». «Что ты? Это в тысячу раз интересней!» «Что я говорю в тысячу? В миллион!» Миллион, миллионов раз! Хаттабыч сразу забыла о Варваре Степановне. Его глаза загорелись азартным блеском. «С радостью и удовольствием, уволька! И знай, что давай поедем туда на верблюде, даже лучше того, на слоне! Представь только, как все будут тебе завидовать!» — Нет, что ты, не стоит тебе затрудняться, — возразил Волька с подозрительной поспешностью. — Давай лучше, если ты не боишься, поедем на троллейбусе. — А чего тут бояться? — обиделся старик. — Я уже четвертый день без страха взираю на эти железные повозки. Через полчаса Волька, Женя и Хатабыч были в парке культуры и отдыха у входа в цирк Шапитова. Старик сбегал к кассе поинтересоваться, как выглядят билеты, по которым пускают в цирк. И вскоре в руках и у него, и у Вольки, и у Жени сами по себе возникли твердые, бледно-розовые пропуска на свободные места. Они вошли в цирк, залитый светом множества ярких электрических ламп. В одной из лож около самой арены было как раз три свободных стула, но Хаттабыч решительно высказался против этих мест. «Я не могу согласиться», — сказал он, — «чтобы хоть кто-нибудь в этом помещении сидел выше меня, и моих глубокочтимых друзей это было бы ниже нашего достоинства». Спорить со стариком было совершенно бесполезно. и ребята, скрипя сердце, уселись на самой верхотуре в последнем ряду амфитеатра. Вскоре выбежали униформисты в малиновых, расшитых золотом ливреях, и выстроились по обе стороны выхода на арену. Ведущий программу зычным голосом объявил начало представления, и на арену выехала наездница вся, усеянная блестками, как елочный Дед Мороз. «Ну, как нравится?» — спросил Вольку хатабыча «Не лишено интересы и для глаза приятно», — осторожно ответил старик. За наездницей последовали акробаты, за акробатами — клоуны, за клоунами — дрессированные собачки, вызвавшие сдержанное одобрение Хаттабыча, за собачками — жонглеры и прыгуны, на прыгунах закончилось первое отделение. Обидно было уходить из цирка. Но дома ждал учебник географии, раскрытый еще на самых первых страницах. Волька тяжело вздохнул и шепнул Женьке на ухо. «Ну, я пошел. А ты постарайся удержать его часочка два хотя бы. Погуляй с ним после цирка, что ли». Но Женя многозначительно с расстановкой в пол промычал в нос. «Надо нам всем троим уходить». «Всем нам троим здесь ВС, здесь ВС!» И чуть заметно кивнул в сторону бокового прохода. Волька обернулся и похолодел. По крутым ступенькам бокового прохода спускалась в фойе Варвара Степанна со своей пятилетней внучкой Иришей. Мальчики, не сговариваясь, вскочили на ноги и стали перед ничего не подзревавшим стариком так, чтобы заслонить от него свою классную руководительницу. «Знаешь что, Хаттабыч?» — с трудом выдавил из себя Волька. «Пошли домой, а? Здесь сегодня совсем не интересно «Ага», — подхватил Женя, которого от беспокойства за Варвару Степановну трясло, как в лихорадке. «Верно, пошли. Погуляем по парку и так далее». «Что вы, о юные мои друзья!» — простодушно отвечал Хаттабыч. «Мне никогда еще не было так занятно, как в этом поистине волшебном шатре. Знаете что, уходите, а я вернусь к вам лишь только закончится это столь увлекательное представление. Только этого еще не хватало. Оставить Варвару Степану наедине с ненавидящим ее джином. Надо было во что бы то ни стало занять его внимание до начала второго отделения. А тогда, Хатабыча, не оторвать от того, что будет происходить на манеже. Словом, надо было наисрочнейшим образом что-нибудь придумать. А Волька с перепугу за Варвару Степану совсем растерялся. У него даже начали пощелкивать зубы, что уже стало заинтересовывать Хатабыча, которому до всего было дело. Так вот что, Хаттабыч, нашелся, наконец, не Волька, а Женя. Одно из двух. Или учиться, или не учиться. И Волька, и Хаттабыч посмотрели на него с одинаковым недоумением. «Я говорю в том смысле», — пояснил им обоим Женя, «что раз мы с Хаттабычем договорились, что будем обучать его грамоте, то надо использовать каждую свободную минуту для учебы. Верно я говорю, Хаттабыч». — Твое трудолюбие достойное высочайших похвал, о, Женя! — растроганно отвечал Хатабыч. — А раз так, так вот тебе в руки цирковая программа, и мы немедленно начинаем по ней изучать с тобой азбуку до конца антракта. — С радостью и удовольствием, ему Женя! Женя развернул программку и ткнул пальцем в первую попавшуюся букву «А». Вот эта буква А. Понятно, понятно, о, Женя. Значит, какая это буква? Это буква А, о, Женя. Правильно. Разыщи мне здесь во всех строчках букву А. Вот эта буква о, Женя. Замечательно. А еще где? Вот и вот, и вот, и вот. Хаттабыч не на шутку увлекся учебой. Ни на что другое он уже не обращал внимания. К тому времени, когда закончился перерыв, публика вновь расселась по своим местам и снова включили полный свет. Хаттабыч успел освоить все буквы алфавита и читал по складам «Ак-рабат-спот-спот-кидной-сеткой». «Знаешь, Хаттабыч», — воскликнул Женя с неподдельным восхищением, «у тебя совершенно замечательные способности». А ты думал, — отозвался Волька, — этот брат такой талантливый джин, каких свет не видывал. а хотя бы упоенно читал. Труппа акробатов прыгу, прыгунов под руководством Филиппа Белых. Это мы уже видели. Начало вечерних представлений в восемь часов вечера. «Начало утренних представлений в девенадцать часов дня». «О, юные мои учителя, я прочел всю программу». «Значит ли это, что я сумею теперь читать и газеты?» «Конечно, факт!» — подтвердили ребята. А Волька добавил, «Сейчас мы с тобой попробуем прочитать вон те приветствия, которые висят над оркестром». «Но как раз...» В это время подошла девушка в кокетливом белом передничке с большим подносом в руках. «Эскимо не потребуется?» — спросила она у старика, и тот, в свою очередь, вопросительно посмотрел на Вольку. «Возьми, Хатабыч, это очень вкусно, попробуй!» Хатабыч попробовал, ему понравилось. Он угостил ребят и купил себе еще одну порцию, потом еще одну И, наконец, разохотившись, откупил у обомлевшей продавщицы сразу все наличие эскимо. Сорок три кругленьких, покрытых нежной изморозью пакетика с мороженым. Девушка обещала потом прийти за подносом и ушла вниз, то и дело оборачиваясь на удивительного покупателя. — о о ухмыльнулся Женя. — Старик дорвался до эскимо. Какие-нибудь пять минут Хаттабыч уничтожил все сорок три порции. Он ел из кимо как огурцы, сразу откусывая большие куски и смачно похрустывая. Последний кусок он проглотил в тот момент, когда в цирке снова зажглись все огни. Мировой комбинированный аттракцион, артист государственных цирков, «Афанасий Сидорелли!» Все в цирке зааплодировали. Оркестр заиграл тушь и на арену, улыбаясь раскланиваясь во все стороны, вышел невысокого роста пожилой артист в расшитом золотыми драконами синем шелковом халате. Это и был знаменитый Сидорелли. Пока его помощники раскладывали на маленьком лакированном столике все, что было необходимо для первого фокуса, Он продолжал раскланиваться и улыбаться. При улыбке у него ярко поблескивал во рту золотой зуб. «Замечательно — Замечательно! — прошептал завистливый Хаттабыч. — Что замечательно? — спросил Волька изо всех сил, хлопая в ладоши. — Замечательно, когда у человека растут золотые зубы. — Ты думаешь? — рассеянно спросил Волька, следя за начавшимся номером. «Я убежден в этом», — ответил Хаттабыч. «Это очень красиво и богато». Сидоралли кончил первый номер. «Ну как?» — спросил Волька у Жени таким тоном, будто он сам проделал этот фокус. «Замечательно!» — восторженно ответил Женя. И Волька тут же громко вскрикнул от удивления. У Жени оказался полный рот золотых зубов. «Ой, Волька!» — Что я тебе скажу? — испуганно прошептал Женя. — Ты только не пугайся, у тебя все зубы стали золотые. — Это, наверное, работа Хаттабыча, — сказал с тоской Волька. И действительно старик, прислушивавшись к разговору приятелей, утвердительно кивнул головой и простодушно улыбнулся, открыв при этом в свою очередь два ряда крупных ровных золотых зубов. Даже у Сулеймана и Бндауда, мир с ними обоими, не было во рту такой роскоши. Хвастливо сказал он. Только не благодарите меня. Уверяю вас, вы достойны этого небольшого сюрприза с моей стороны. Да мы тебя и не благодарим, сердито бросил Женя. Но Волька, испугавшись, как бы старик не разгневался, дернул приятеля за рукав. И тот вовремя прикусил язык. Понимаешь ли, Хатабыч, — начал Волька дипломатично, — это будет слишком бросаться в глаза, если сразу у всех нас, троих сидящих рядом, все зубы окажутся золотыми. На нас будут смотреть, и мы будем очень стесняться. И не подумаю стесняться, — сказал Хатабыч. Да, ну вот нам как-то будет все-таки не по себе. У нас пропадет все удовольствие от цирка. Ну и что же? «Так вот мы тебя просим, чтобы, пока мы вернемся домой, у нас были во рту обычные костяные зубы». «Восхищаюсь вашей скромностью, о, юные мои друзья!» — сказал немного обиженно старик. И ребята с облегчением почувствовали, что во рту у них прежние природные зубы. «А когда вернемся домой, они снова станут золотыми!» — с беспокойством прошептал Женя. Но Ольга тихо отвечал, — Ладно, потом увидим, может, старик про них позабудет. И он с увлечением принялся смотреть головокружительные фокусы Афанасия Сидорелли и хлопать вместе со всеми зрителями, когда тот из совершенно пустого ящика вытащил сначала голубя, потом курицу и, наконец, мохнатого, веселого белого пуделя. Только один зритель во всем цирке не выказывал фокуснику никаких признаков одобрения. Это был Хаттабыч. Ему было очень обидно, что фокуснику хлопали по всякому пустяковому поводу. А он, проделавший со времени освобождение из сосуда столько чудес... ни разу не услышал не только аплодисментов, но ни одного искреннего слова одобрения. Поэтому, когда снова раздались рукоплескания, и Сидорелли начал раскланиваться во все стороны, «Гасан Абдурахман Ибнахатаб» огорченно крякнул, и, невзирая на протесты зрителей, полез через их головы на арену. Одобрительный рокот прошел по цирку, а какой-то солидный гражданин сказал соседке, «Я тебе говорил, что этот старик рыжий. Это, ведь очень опытный клоун. Смотри, как он себя потешно держит. Они иногда нарочно сидят среди публики». К счастью для говорившего, Хаттабыч ничего не слышал, целиком поглощенный наблюдениями за Сидорелли. Тот как раз в это время начался всякими цирковыми церемониями, самые удивительные из своих номеров. Прежде всего, знаменитый иллюзионист зажег несколько очень длинных разноцветных лент и запихал их себе в рот. Потом он взял в руки большую ярко раскрашенную миску с каким-то веществом, похожим на очень мелкие древесные опилки. До отказа, набив себе рот этими опилками... Сидорелли стал быстро размахивать перед собой красивым золотистым веером. Опилки во рту затлели. Потом появился небольшой дымок, и, наконец, когда в цирке погасили электричество, все увидели, как в темноте изо рта знаменитого фокусника посыпались искры, и даже показалось небольшое пламя. И тогда среди бури Рукоплескание криков «Браво!» Раздался вдруг возмущенный голос старика Хатабыча. «Вас обманывают!» — кричал он, надрываясь. «Это никакие не чудеса! Это обыкновенная ловкость рук! Вот это рыжий!» — восхищенно воскликнул кто-то из публики. «Замечательный рыжий! Браво, рыжий!» и все зрители Кроме Вольки, его друга весело зааплодировали Хаттабычу. Старик не понимал, о каком рыжем кричат. Он терпеливо переждал, когда кончится вызванное его появлением рукоплескание, и язвительно продолжал. «Разве это чудеса? Ха-ха!» Он отодвинул оторопевшего артиста в сторону. И для начала изверг из своего рта один за другим пятнадцать... огромных, разноцветных языков пламени, до да таких, что по цирку сразу пронесся явственный запах серый. С удовольствием выслушав аплодисменты, Хаттабыч щелкнул пальцами, и вместо одного большого сидорелли по низенькому барьеру манежа побежали один за другим семьдесят два маленьких сидорелли, похожих, на знаменитого фокусника, как две капли воды. Пробежав несколько кругов, они слились в одного большого сидорелли, как сливается в одну большую каплю, много маленьких капель ртути И это еще не все! Громовым, нечеловеческим уже голосом прокричал Хаттабыч, разгоряченный всеобщим одобрением, и стал вытаскивать из-под полы пиджака. Целые табуны разномастных лошадей Лошади испуганно ржали, били копытами, мотали головами Развивая при этом свои роскошные шелковистые гривы Потом по мгновению руки хаттабыча лошади пропали Из-под полы пиджака выскочили один за другим грозно рыча четыре огромных берберийских льва и, несколько раз пробежав вокруг арены, исчезли. Дальше Хаттабыч действовал уже под сплошные аплодисменты. Вот он взмахнул рукой. И все, что было на арене, и Сидорелли, и его помощники, и разнообразный многочисленный его реквизит, и нарядные, молодцеватые униформисты, все это в одно мгновение взвелось вверх, и, проделав несколько прощальных кругов над восхищенными зрителями, тут же растаяло в воздухе. Неизвестно откуда возник на манеже огромный, лопоухий африканский слон с веселыми, хитрыми глазками. На его спине слон поменьше, на втором третий еще меньше, на третьем четвертый, последний, седьмой, под самым куполом был не больше овчарки. Они разом затрубили, высоко подняв хоботы, хлопнули, как по команде, своими обвислыми ушами и улетели. Размахивая ими, как крыльями Тридцать три оркестранта с веселыми криками Вдруг сгрудились в одну кучу Огромным комом скатились вниз с площадки на манеж Этот ком катился по барьеру Постепенно уменьшаясь в объеме Пока, наконец, не достиг величины горошины Тогда Хаттабыч поднял его Положил себя в правое ухо, и из уха понеслись сильно приглушенные звуки марша. Затем старик, который еле держался на ногах от возбуждения, как-то по-особому щелкнул пальцами обеих рук. И все зрители один за другим стали со свистом срываться со своих мест и пропадать где-то далеко под куполом. И вот, наконец, в опустевшем цирке остались только три человека. хатабыч устало присевший на барьер арены, и Волька с приятелем, кубарем скатившиеся к старику из последнего ряда амфитеатра. «Ну как?» — вяло спросил Хаттабыч, с трудом приподнимая голову и глядя на ребят странными, помутившимися глазами. «Это вам не Сидоролли, а? Куда ему до тебя?» — отвечал Волька, сердито моргая жени который все порывался попросить о чем-то старика. — Терпеть не могу обманщиков, — пробормотал вдруг Хаттабыч с неожиданным ожесточением. — Выдавать за чудеса обыкновенную ловкость рук, да еще в моем присутствии... «Но ведь он не знал, что здесь присутствует такой могущественный и мудрый джин вступился Женя за Сидорелли. «Да он и не говорил, что это чудеса. Он вообще ничего не говорил. Там написано, там в программке. Ты же сам слышал, как я читал чудеса иллюзионной техники». «Так иллюзионной же, иллюзионной, это же понимать надо». — А какие были рукоплескания! — с удовольствием вспоминал старик. — А вот от тебя, о, вольха я еще ни разу не слышал не только рукоплесканий, но и просто одобрения. — Нет, слышал, но по какому-то совершенно пустяковому чуду. Я его даже за чудо не считаю. — И все это злокозненное Варвара Степанна. Это она научила тебя пренебрегать моими дарами. Не возражайте, о, юные мои друзья. Она, она, такие чудесные дворцы, такой дивный караванчик, такие верные, здоровые рабы, такие верблюдики. И вот это, злокозненные варварости, но тут... К счастью для классной руководительницы наших юных героев, в поле зрения Хаттабыча попал длинный транспарант, висевший над площадкой оркестра. Глаза его, до этого помутившиеся, снова приняли осмысленное выражение. На лице появилась слабая улыбка, и он с удовольствием человека, только что научившегося грамоте, стал читать вслух «Дорогие!» «Ребята, поздравляем вас с окончанием учебного года и жила...» Не дочитав до конца приветствия, старик замолк, закрыл глаза и, казалось, вот-вот потеряет сознание. «А ты мог бы вернуть всех на прежние места...» Стал его испуганно тормошить Волька. «Хатабыч, ты меня слышишь? Алло, алло, Хатабыч, ты можешь так сделать, чтобы все было по-прежнему? Это, наверное, очень трудно». «Нет, не трудно». «То есть для меня, конечно, не трудно». «Еле слышно», — отвечал Хатабыч. «А мне почему-то кажется, что тебе это чудо не под силу», — коварно сказал Волька. — Под силу. Но я что точно устал. — Ну вот, я и говорю, что тебе не под силу. Вместо ответа Хаттабыч кряхтя приподнялся на ноги, вырвал из бороды тринадцать волосков, мелко их изорвал, выкрикнул какое-то странное и очень длинное слово и обессиленный опустился прямо на опилки, покрывающие арену. Тотчас же из-под купола со свистом примчались и разместились, согласно купленным билетам, беспредельно счастливые зрители. На манеже, как из-под земли, выросли Сидорелли со своими помощниками-реквизитом и униформисты во главе с бравым ведущим. Громко хлопая ушами, прилетела обратно вся семерка африканских слонов, приземлилась и снова выстроилась в пирамиду. Только на сей раз внизу был самый маленький, а наверху под куполом самый большой, тот, который с веселыми хитрыми глазками. Потом пирамида рассыпалась, слоны цугом помчались по манежу, стремительно сокращаясь в размерах, пока не стали величиной с булавочную головку и окончательно не затерялись в опилках. Оркестр горошиной выкатился из правого уха Хаттабыча. Быстро вырос в огромный ком весело хохочущих людей. Вопреки закону всемирного тяготения, покатился наверх на площадку, рассыпался. Там на тридцать три отдельных человека расселся по местам и грянул тушь. «Разрешите, граждане, попрошу вас пропустить». отталкивался к Хаттабычу сквозь тесно обступившую его восторженную толпу худощавый человек в роговых очках. «Будьте любезны, товарищ!» Почтительно обратился он к Хаттабычу. «Не откажите заглянуть в кабинет директора. С вами хотел бы поговорить начальник управления госцирков насчет ряда выступлений в Москве и периферийных цирках. оставьте старика в покое!» — сказал с досадой Волька. «Вы разве не видите? Он болен!» У него повышенная температура. Да, действительно. У Хаттабыча был сильный жар. Старик здорово объелся мороженым.